Второе. Борьба с телефонными звонками, которые прерывают вас. Существует семь способов борьбы с первым похитителем времени. Телефонными звонками, которые упорно продолжают отрывать вас от работы. Первый способ. Используйте телефон только как рабочий инструмент. Делайте звонки быстро и также быстро старайтесь завершить разговор, если звонят вам. Не говорите о посторонних вещах. В подростковом возрасте все много говорят по телефону, обсуждая проблемы с друзьями или общаясь с противоположным полом. Эта привычка болтать ни о чем, к сожалению, сохраняется. Но когда мы становимся взрослыми и начинаем работать, от этой привычки просто необходимо избавиться. Приучайтесь к самодисциплине. Обрывайте разговоры ни о чем. Помните, что с 9 до 5 телефон – ваш рабочий инструмент. Правило второе. Проверяйте, кто звонит. Перед тем, как брать трубку, узнайте, кто вам звонит и по какой причине. Старайтесь преодолеть естественное любопытство узнать, что за человек вам звонит, если вы не слышали о нем ранее и он не объясняет причину звонка. Правило третье. Иногда звонки могут подождать. Выкроите для себя часть рабочего дня, когда бы вас никто не отвлекал, если вы работаете над чем-то очень важным. Не становитесь рабом звонящего телефона. Отключите его на это время. Так вас точно не будут беспокоить. Если звонок действительно важный, то вам обязательно перезвонят. Четвертое правило. Договаривайтесь о времени, когда вам можно будет перезвонить, или когда вы перезвоните. Если человек, с которым вам нужно поговорить, не оказался на месте, то оставьте сообщение с просьбой перезвонить вам в указанное время. Когда кто-то звонит вам, и вы не можете ответить, попросите секретаря договориться о времени, когда вы перезвоните. так вы будете точно знать, что дозвонитесь до нужного человека. Правило пятое. Делайте все звонки сразу. Помните о том, что, выполняя группу однотипных заданий, вы существенно экономите время. Вы можете, например, ответить на все звонки около 11 часов, а потом перезвонить всем до 12, или же вы можете принять звонки в 15.30 и сделать все нужные звонки до 16.30. Шестое правило. Заранее планируйте все звонки. Относитесь к звонкам, как к собраниям, и расписывайте повестку дня, тему каждого звонка. Иначе вы можете просто поднять трубку и забыть все, что намеревались сказать. Правило седьмое. Конспектируйте важные разговоры. Когда вы делаете звонки или принимаете их, всегда имейте под рукой блокнот и ручку. Тщательно записывайте все, с чем вы согласны, с чем согласен тот, с кем вы разговариваете. Записывайте все числа, даты. Это умение очень ценно.